Глава седьмая Девочки, меня терзает один вопрос. «Какой?» — Линда сунула в сумку еще горсть метательных звездочек. «Почему у Грона синие глаза? У орков черные, а у него синие? Тьфу, нашла загадку. А все же не отступила сильнее. Да мать у него наверняка с равнин. Мать? Конечно!» У орков кровь сильная, поэтому дети Грона уже будут темноглазые, если он себе тоже девушку с равнин не найдет. Но и так, чистые орки. И как зовут его мать? Как угодно. Орки тащит кого попало. Была бы симпатичная, а там неважно. И все же он говорил, что Хрук по маме врал, припечатала Линда. Врал? «Круг, я знаю, среди орков есть такой клан. Маленький, правда, но есть. И если мать у него сравнин, он нам ее имя не сказал». «Спросим», кивнулась Илея. «Может, это и есть связь между Рональдом и Гроном?» «Спросим», согласилась Линда. «Жаль, что мы будем на другом участке границы. Отца бы повидать хотелось». Мы обязательно что-нибудь придумаем. В дверь постучали. Алек. Леди Рсаль. В титулах мальчишка разбирался просто отлично. Вам письмо. Анна Лиза приняла записочку. Изволь прибыть домой как можно скорее. Танна и Шенор Аркен. Записка полетела в пепельницу. «Девушки хоть и не курили, но мало ли что сжечь потребуется. Вот и сейчас». Селия автоматически метнула искорку в мерзкий клочок бумаги. «Сволочи!» — фыркнула Анна-Лиза. Селия пожала плечами. «Напиши им, что прибыть не можешь». «Почему?» «Напиши правду, что собираешься замуж за сына военного вождя племени и едешь в горы для знакомства с роднёй». «Предложи подождать визита орков и подумать о достойном преданном». «Сели ты изверг», — подвела итог перечисленному Линда. «Я? Да я просто правду сказала. Да? Да. И ведь не придерешься. Пиши, они, а с сиротой останешься». Анна Лиза злорадно ухмыльнулась. «Сейчас напишу. Сели, что еще написать?» пока вышеперечисленная, а доставить записку опять попросим Крата. Он с нами собирается. Селея кивнула, вот и отлично, пусть собирается. Тогда кто-то еще доставит. Костюм вестника безразмерный, любому подойдет. И спорить с этим утверждением было сложно. Письмо доставил Тарх в действительно безразмерном костюме вестника, трусы, украшения и плащ. Точно так же сделал вид, что не понимает по-человечески, точно так же не дождался ответа, точно так же удалился. А что Шинор Аркин напился в хлам после его визита и что Тана Аркин позвала к себе пасынка и долго с ним беседовала, Кто их знает? Может, она хотела поговорить о пьянстве мужа? Дело-то серьезное. Рано-рано поутру компания из пяти человек и двух орков отправлялась к порталу. Вещей много не брали, задерживаться не рассчитывали. Туда и обратно. Рональд договорился, чтобы портал настроили максимально близко к землям клана Черных Скал, а там им и добираться не надо. Вождь может постараться ради любимого сына. Орки — дети гор. И сколько же дорог у них в горах? Есть среди них и тайные тропы, по которым можно пройти за день путь, который у равнинников займет десять дней. «Магия?» Секретом орки не делятся. «Жлобы!» Вот и портальная станция. Селея заметила знак, который ей подала Линда, и сделала вид, что уронила что-то. Задержалась, наклонилась поднять. «Лин?» «Что-то мне тревожно. Почему?» Линда пожала плечами. «Не знаю. Потому что...» Селия кивнула и вытащила гроздь защитных амулетов из сумочки. Что-то у нее было с собой, что-то она просто сложила, решив не надевать. И сейчас ловко разделила гроздь на три части. Одну сунула Линди, вторую сжала сама, третью тоже отдала Линди. Отдашь они? Незаметно. Хорошо, а... Мой Рональд, твой Юра. Они достанутся орки, а она самая сильная. Хорошо. Силее кивнула. А что может встревожить подругу? Да что угодно. Маги Земли самые чувствительные к опасности, именно потому что они маги Земли. По ней далеко и видно, и слышно, и звери заранее узнают о беде, и птицы, и успевают убежать, улететь. Сами не понимают, почему, но чувствуют. Вот и Линда также ощущает напряжение, а откуда — не знает. Огонь слишком высокомерен, он знает, что ему нет соперников. Вода надменна и насмешлива, ей нет преград. Она неуничтожима, пройдя свой круг, она все равно вернется на землю. А вот земля — это колыбель и средоточие, это мать и исток. Какая мать не предупредит своего ребенка об опасности? А что ребенок не всегда слышит и понимает? Бывает. Дети, они такие дети? Селия догнала Рональда и прицепилась к нему, краем глаза замечая, как Линда касается плеча Анни, как блондинка безмятежно улыбается, она не обольщалась. Подруга легкомысленно, обожает романы и конфеты, мечтает о великой любви. Это пока не доходит до дела. А потом... Потом серьезности и сосредоточенности Анны Лизы может позавидовать любой бывалый воин. Сила обязывает. И сила диктует свои правила. Вот и телепорт. Они всей компанией входят в широкую арку. Вокруг клубится туман. Шаг. И они уже на другой стороне портала. И тут крат выхватывает что-то из-за пазухи. «Сдохни, гнида!» И что-то черное летит к Грону. Под ноги. «Если бы Линда не почуяла неладное, если бы они селей не приготовились, если бы... Хотя чего загадывать? Девушки сработали как одно целое, да они и были единым целым за столько-то лет, не мудрено сродниться». Селия резко толкнула Рональда в сторону, так что он полетел на Юру и Грона и сама прыгнула следом. Грона отбросила сильнее всего, он приложился боком о скалу и сполз на Юру. Анна Лиза развела руки и водяной щит накрыл компанию плотным куполом. Линда махнула клинком. Голова предателя медленно, словно воздух уплотнился, отлетела от тела и упала на землю. Тело еще несколько минут стояло, разбрызгивая из шеи потоки крови, а потом повалилось на землю. Анна Лиза взмахнула рукой, и купол переместился с людей на брошенный амулет. Земля вскипала, словно вода в котле поднималась под куполом черными пузырями. Блондинка закусила губу. «Сели!» «Сели» не стала терять времени. «Лин, чаша!» Линда послушно свела руки чашей. На лбу девушки заблестели капли пота, на висках вздулись вены. Но дело того стоило. Земля приподнялась чашей, заключая в себя скипающий участок, и ударила направленно, а не окно. Анна Лиза кивнула и медленно провела большим пальцем руки, будто что-то стирала, как капельку с окна. В водяном щите появилась прореха. Черная щупальца потянулась туда, но не успела. В прореху влетел огненный клинок. Пространство под водяным щитом заволокло паром огонь, вода. Рональд, приготовившийся защищать остальных, только присвистнул. Девушки явно работали так не в первый раз. Зная свои слабые и сильные стороны, они разработали тактику, которая позволяла наилучшим образом использовать все их таланты. Все и все, что находится под щитом, просто сварится. Любой амулет придет в негодность. Много ли сил тратит Селия? Нет, немного. Да у нее много и нет. Анна Лиза тратит намного больше, но у нее в руке блестят накопители. Когда только успела достать. Линда уже сбросила заклинание. Земляная чаша и без того стоит устойчиво И теперь контролирует окрестности. Поймала взгляд Рональда и улыбнулась. «Как вы?» «В порядке. Что это такое?» «Не знаю. Сели расскажет». Пожала плечами Линда. «Сейчас они это ухайдакают». «Уверены?» Рональд поглядел с сомнением. Помощь нужна? Нет. Грон отлепился от Юры, на которого упал малым не всей тяжестью и кое-как направился к телу Крата. Хромал, перекашивался на один бок, но шел. Хорошо, Селия его приложила. Пинком перевернул труп на спину и принялся обыскивать. Юру замутила. Парень перевернулся на живот, подтянул под себя ноги, и его начало рвать. Линда еще раз оглядела окрестности. Хотелось помочь бедняге, небось первый раз такой труп увидел. Но отвлекаться нельзя. Пока подруги не прекратят колдовать, она не смеет отвлекаться. Сейчас они беззащитны. Линда была права. Из-за скал вылетели несколько всадников и, нещадно нахлестывая коней, понеслись вперед. «Враг!» Грон отскочил от тела и выхватил оружие, но применить его не успел. Черными змеями взвились арканы. Девушка скрестила перед собой мечи, по земле промчалась волна, которая заставила скакунов споткнуться, а арканы бессильно опасть на землю и прежде чем линда успела добить их хоть чем в дело вступил рональд с пальцев мужчины сорвались несколько воздушных смерчей и понеслись вперед на противника подхватили разрослись закружили и понесли к обрыву вскрик и никого только следы от подков Рональд тряхнул пальцы и посмотрел на девушек. Селея и Анна-Лиза уже успели добить неизвестное нечто и сидели прямо на земле. «Девушки?» «Все в порядке», — отмахнулась селея. «Это был темный окоем, третий уровень. Справились». «Темный окоем?» — Рональда аж дрожь пробрала. «Но как?» Темный окоем был одним из сложнейших заклинаний некромантии. За несколько минут он пропитывал тьмой все окружающее пространство, а уж тьма. свет, тьма — это определение субстанций. Они не бывают ни плохими, ни хорошими, но контакт с ними не ведет ни к чему доброму. Наоборот. Свет может сжечь, может изменить человека, и не в хорошую сторону. Тьма может растворить, может изменить, судя по тому, что чаша уцелела. Третий уровень их бы искалечило, изувечило, но не убило. Брр. Рональд однажды видел человека, попавшего под тьму. Добить было бы милосерднее. Это серьезно. Селея кивнула. Серьезно, она и не сомневалась. А потом подоспели эти. Добивать, поморщилась Линда. Шесть орков, ровно столько, сколько и нас. Хватило бы справиться, да еще предатель. Это точно были не свои, уточнила Анна-Лиза. Нет, хрипло гаркнул Грон. Не свои. «Почему цвета клана на них нет?» «Ясно. Ты нам ничего объяснить не хочешь?» «Рад бы, но сам не знаю», — Селия фыркнула. «Как зовут твою мать?» Настала очередь Грона краснеть и опускать глаза. «Почему вы об этом спрашиваете?» — удивился ректор. Он понимал, что где-то что-то не то, но обычаев орков не изучал. Эта Линда все детство прожила на границе, а она орков знала лучше, чем свои пять пальцев». «Потому что глаза синие», — пояснилась Илея. «Будь матерью нашего друга Арчанка из кланах Рук, глаза были бы черные». Грон потупился еще сильнее. «Моя мать из рода Аргайл, но ее действительно поймали в кланях рук. А когда мой отец решил жениться, приняли в рот по всем правилам, я не солгал». «Просто не договорил половину», — проворчала Линда, но ее никто не слышал. «Что?» «Рональд где стоял, там бы и сел». «Не поддержи его уже оклемавшийся Юра!» И возмущенно посмотрел на орка. «А сказать сразу? Карма не велела!» На этот отец запретил. А кто это, Карма?» «Увидишь, узнаешь!» Юра струсил и был редкостно зол. И вообще, он старался, одевался, прихорашивался, макияж делал, и ему все испортили. Еще и блевотиной от него теперь воняет. Сволочи! Правильно этих врагов убили. Вот. Карму не знаю, а маму зовут Констанция. Опа! Рональд прищурился. Констанция Аргайл? Да. Твою ж! Девушки благовоспитанно сделали вид, что рядом с ними никто не матерится и тут же потребовали разъяснений, которые и получили. Отец Рональда Кларенс Аргайл, дед Лоуренс Аргайл. И у деда Рональда был брат, а у того дочка Констанция, которая и пропала сто лет назад на границе. Ладно, не сто. Около сорока лет тому, как сгинули на границе и дедушкин младший брат, и его жена с дочкой. Как оказалось, нашлись. Ее родители убили, а девочку взяли в плен. Она жила в кланях рук, потом вышла замуж за моего отца. Просто разъяснил Грон. Я родился один? Нет, у меня еще брат и две сестры есть. И когда ты собирался об этом сказать? Прищурился на орка Рональд Аргайл. Никогда. А тебе зачем? Действительно, и зачем бы мне про такую родню знать, кузен? Мак? Уточнила Силье, сглаживая напряженность. А кто? Твоя мать? Мак, Грон. Нет. По рассказам матери, что она помнила, она пошла в другую ветвь семьи, в Энаров. Бабка какое-то время жива была, она дочери и рассказывала, а та запомнила. Так что она не маг, но сила в крови дремала, вот и мне передалась. Вроде как и у младшенькой что-то играет. Там видно будет. «А эти откуда взялись?» подозрительно поинтересовалась Линда, Энары. Лин, я так понимаю, что у двоюродного деда Рональда, у которого была дочь Констанция, не маг, жена была из рода Энар. У них родилась Констанция, которая пошла в материнскую родню. А вот в гроне вылезла дедушкина кровь. Аргайл-то как раз был магом. Привела весь разговор к общему знаменателю селея. А что в горах его научить толком некому — это тоже понятно. «Есть кому меня учить?» «Есть!» — фыркнул Грон. «Не Академия, но тоже неплохо!» Девушка не поверила. «Мексиканское мыло!» — проворчал Юра. «При чем тут мыло?» «Ни при чем. Это из моего мира выражение». «Ладно, а мыли потом», — согласилась Селия, и... Констанция решила воссоединиться с семьей. Она вам кто, Рональд, тетка, получается? Да, двоюродная. Так как, воссоединяемся? Поинтересовался у орка Рональд. Зачем ей? Она и не помнит толком никого. И ее давно похоронили. Мать сказала, пусть так и будет. Она никому не писала, не пыталась найти родных. Нет! И вас не пытались найти? Тоже, нет! Селия задумалась. Чисто теоретически, Грон. Если с тобой что-то случается, кто становится наследником клана? А каны кто, а что? Почему? Не может никто точно указать наследника, замотала головой Линда. В том-то и дело, что нет. «Это дело случая», — присоединился Рональд. «Уж столько-то он про орков знал». «Какого случая?» — поинтересовалась Анна-Лиза. «Случайного, но подготовленного», — проворчал Рональд. И принялся объяснять. «У орков нет наследования по крови. Так, очень условно. В любой семье не без урода, а племя должно жить». И вести его должен лучший, самый умный, сильный, смелый одним словом, самый. Да и удачливый в том числе, а то разные встречаются. Как его определить? Есть множество испытаний, через которые надо провести орка. Испытания четырьмя стихиями, испытания крови, испытания... Ладно, это горские обычаи. Это уже никого не касается. Лучшего и ждет награда. Меч вождя. Но есть условия. Первое. Претендент на вождя должен быть принят в рот. Второе. Он должен быть женат. Третье. У него должно быть двое детей. Никак не меньше. Причем тут Эрвин? Так ведь родственники. И чисто теоретически его могли принять в рот Дахар. После этого Эрвин мог жениться, завести детей и лет через пять, как вариант. Он же человек. Грон пожал плечами. Человек. И что? И такое случалось у орков. Не только юноши похищали девушек с равнин. Иногда и ваши девушки похищали с равнин. юношей. Поддела Анна Лиза. «Женщина, ты говоришь глупосты. Наши девушки слишком хороши. Им не надо никого похищать». В речи Грона опять появился акцент. «Ваши мужчины сами проходили в горы к нашим девушкам. И оставалось. Добровольно. И мы их принимали в племя». «Оно и видно. Тут вы на равнины смотрите». Не осталась в долгу Анна Лиза довольно мягко оборвала подругу селе анна лиза фыркнула на нее нож и петь на орка прекратила и если эрвин здесь не бывал то конечно претендовать он ни на что не может согласилась селе его надо было бы принять в рот махнула рукой линда если этого не сделали никакого наследства Выкроить башмак из шкуры нерожденного теленка, провести вокруг огня, пожертвовать предкам кровь, там целый ритуал. С чего бы нам его проводить? Возмутился Грон. Мало ли? Нет, не было. Значит, не Эрвин. Тогда посмотрим с другой стороны. Из какого клана Крат? Из нашего. «В своем клане, сами разбирайтесь», — развела руками Селия и поднялась с земли. Попробовала подняться. Рональд подал руку и поддержал девушку. Другой сжал руку Юры, молчаливо благодаря за помощь. Юра ответил таким же пожатием. «Куда мы теперь?» — тихо спросил он. «В клан черных скал» а там разберемся кому мы мешаем только вот тела надо бы прибрать спуститься бы к ним задумалась селе хотя бы обыскать вдруг что то нам поможет хорошая идея но как вздохнул грон веревки нет есть маги земли и воды пожала плечами селе лин линда фыркнула А потом сжала в кулачке накопитель и принялась что-то колдовать. Через пару минут по стене обрыва велась узенькая, но вполне отчетливая лестница. Это для Линды было расплюнуть, где-то попросить камешек выдвинуться, где-то наоборот убраться. И десяти минут не прошло. Я не пойду, честно призналась селея, не люблю покойников. И я. Поежилась Анна Лиза. Про Юру и говорить не стоило. Предлагаю вам двоим спускаться. Линда хмуро поглядела на ректора и орка, а мы тут наверху подождем. Лин, если хочешь, перебьюсь. Линда действительно не собиралась спускаться, а зачем? Да хлятину оргскую ворочить. Вот еще не хватало. Мужчины переглянулись и молча направились вниз по лестнице.